Ну что у тебя? Да так же, как и у тебя, пусто. Треть сейчас мы ползаем по этому пятачку расширяющимися кругами. Но все напрасно. Ничего такого, что указывало бы на замаскированный блиндаж, так и не нашли. В результате этих поисков меня опять начали терзать смутные сомнения о его существовании. Но вида я не показывал, нарезая круги вместе со всеми остальными. Только в результате к середине дня имел лишь ободранные колени, да искусанную комарами морду. Давить кровососов шлепками я запретил в целях соблюдения звукомаскировки. И теперь молча страдал, осторожно размазывая напившихся моей кровушки насекомых по физиономии. Остальные ребята выглядели не лучше. Они, похоже, так вымотались, что даже не матерились под нос, напарываясь на очередной сучок или отбивая атаки летающих паразитов. Особенно тяжело приходилось Лёшке и Женьке. Даурен таскал рацию, поэтому эта стезя его миновала. А вот гек со змеем изображали из себя кабанов, оставляя следы этих парнокопытных специально вырезанными палками. Просто я прикинул, что мы тут все равно натопчем настолько, что этого не скрыть. Но изобразить, будто здесь просто прогуливалась стайка диких свиней, нам вполне по силам. Ведь кто его знает? Вдруг сегодня мы ничего не найдем, а живущие в схроне, выползая на поверхность, обнаружат следы человеческой деятельности возле своего убежища. А так, увидев примятую траву, кое-где вскопанную землю, поломанные ветки кустов и отпечатки кабаньих копыт, ничего плохого не подумают. Тем более, что четких отпечатков обуви они не увидят, так как сапоги мы обмотали тряпками и теперь оставляли за собой только маловразумительные вмятины. В конце концов, придавив очередного комара, я, чувствуя, что сейчас окончательно озверею, прислонился к дереву и, вытирая пот, сказал Марату. «Все!» Перекур. Собирай людей. Выдвинемся вон туда на бугорок. Там хоть ветер какой-никакой. Может, хоть немного разгонит этих летающих пособников Гитлера. Заодно перекусим и фляги пополним. А то у меня уже пусто. Шах кивнул, и через несколько минут, собрав людей, мы пошли в выбранном направлении. Отойдя от места, которое я определил как крайнюю точку поиска, метров на триста, уселись в тенечке возле поваленного дерева. Комарья тут действительно было поменьше. Поэтому, наполнив фляги в ручье, текущем неподалеку, и достав сухпай, народ живописно разлегшись, принялся за обед. Настроение у всех было аховое, поэтому, доживав свой сладкий брикет, я запил его из фляги и, откинувшись на спину, бодро сказал. «Да уж, поисковики из нас хреновенькие. А ведь при отсутствии собак вся надежда была на гека. Кто еще может учуять врага в глухом лесу? Только пучков». Но Леха вместо того, чтобы включить обаяние смекалку, обожрал всю землянику в своем секторе поиска и, осоловев от количества съеденного, на том и успокоился. «Вовсе не всю! И, кстати, ты сам ягоды трескал только так!» «Мне положено! Для поддержания умственной деятельности. А старшим замечание делать Маветон. Так что язык укороти и слушай, что умные люди хотят вам рассказать». А рассказать для поднятия бодрости духа я хотел один из эпизодов из известной книги Богомолова. Просто по ассоциации вспомнилось. И там, и здесь был август 44 -го года. И там, и здесь советские спецы занимались поисками вражеских агентов. Самое смешное, что я, читая «Момент истины», но совершенно не мог предположить, что окажусь на месте книжных героев. Вон и ведь как жизнь повернулась. И ведь действовали смершевцы недалеко от этих мест, Только при этом они втроем умудрились обнаружить в таком же лесу не такой-то схрон, а точку выхода немецкой рации в эфир. А это даже не иголку в стоге сена найти. Тогда, читая, я этого не понимал. Зато сейчас отлично осознавал высочайшую степень подготовки группы Алёхина и несомненную удачу, которая оказалась на их стороне. Поэтому, выдав книжного капитана за своего знакомого из третьего отдела СМЕРШа, я начал рассказывать мужикам этот эпизод из книги. Ребята слушали внимательно, сопереживающе качая головами в самых напряженных моментах повествования. Ну да это нам все знакомо. И вонь трупов в летнем лесу, и внезапные обстрелы из тихих кустов, и поиски скрытых следов, а уж то, как один из смершевцев нашел примятую плащ-палаткой траву, горелую спичку под дерном и пропил от антенны, вызвало даже приглушенные одобрительные восклицания. Змей, баюкающий на коленях автомат, после выражения одобрения задумчиво протянул. «Да, те мужики – настоящие волкодавы. Но если они сумели, мы что, не сможем? Пусть у нас специфика несколько другая, но ведь и площадь поиска не в пример меньше». «О, именно этого я и добивался своим рассказом. Подбодрить пацанов и показать, что люди в гораздо более проигрышной ситуации сумели достичь поставленной цели. И, похоже, это у меня получилось». Теперь, ребята, желая доказать, что разведка у нас может работать не хуже контрразведки, тут весь лес перероют. Но Аковский бункер, если он только тут существует, найдут. Поэтому, пока этот порыв не прошел, я встал и, поправив автомат, бодро сказал. Ну что, пошли работать. У нас еще сегодня часов пять есть, чтобы забить мике-бабки и переплюнуть СМЕРШ. Все стали подниматься. Только Марат, который слушал мою историю, лёжа на животе и положив подбородок на скрещенные руки, грустно разглядывая траву под носом, вдруг тормознулся. Уже начав движение, он застыл, а потом, глядя куда-то вправо, прополз полметра на коленях и что-то поднял с земли. «Ягодку увидел!» Шах на мой подкол не отреагировал и задумчиво разглядывая нечто округлое и грязное у себя на ладони, ответил. «Не, сам посмотри!» и протянул мне свою находку. Это оказалась ржавая и гнутая металлическая пуговица, и которую из-за старости не представлялось возможным. Можно было различить только крыло какой-то птицы. Ковырнув ее ногтем, я хмыкнул. Или русская, или прусская, или польская, или австрийская, а может даже румынская. В этих местах в самые разные времена кто только не воевал. И у всех, что характерно, были орлы на гербах и деталях одежды. Лучше бы ты ягоды нашел». После чего запулил пуговицу в кусты. И все вроде бы ничего. Но эта несколько секундная заминка, наложившаяся на впечатление от собственного рассказа, неожиданно изменила направление моей мысли. я-то вначале хотел продолжить поиски там, где мы до этого ползали. А теперь решил абстрагироваться от места, где был унюхан запах, и посмотреть на картину в общем. Ведь что собой представляет замаскированный блиндаж? Яма, вырытая в земле и обложенная бревнами. С потолком в один-два наката. Если строят капитально, не торопясь и на своей территории, то используют бетон. И всю конструкцию можно назвать бункером. Но пока будем исходить из того, что здесь именно блиндаж. То есть яма, предназначенная для жилья. Человеку, чтобы нормально жить, нужна еда, вода и тепло. Еды в виде консервов можно натаскать заранее. Вода... Тут ручьи по всему лесу, поэтому с водой тоже проблем нет. Тепло. Вот тут и возникает первое отличие замаскированного блиндажа от обычной землянки. Вытяжную трубу от печки прокладывают в земле иногда на несколько десятков метров и выводят ее в кустах, либо возле большого дерева или каменной осыпи, которые рассеивают и скрывают дым. Некоторые умельцы умудряются маскировать дымоход в дупле дерева, Но это гораздо сложнее, поэтому и встречается реже. Еще, разумеется, необходима вентиляция. Она тоже может быть выведена довольно далеко. Само собой, основной и запасные выходы. И на закуску. Место, где можно гадить. В просторечии сортир. Вот с этим самые большие проблемы. Летом оно проще. Взял лопатку и прикопал за собой. Или можно опростаться в ручье. Зимой же жители схронов из опасения демаскировать себя свежими тропами на снегу устраивают ватер прямо в блиндаже, в какой-нибудь отнорке. Поэтому фан там стоит такой, что глаза режет. Конечно, возможен вариант с отводом ручья под землю и выносом фекалий самотеком ниже по холму. Но не в нашем случае. Ручьи мы осмотрели в первую очередь, и ни один из них не ныряет под землю. Так, к чему это я? Ага, так вот. То, что пацаны унюхали тушенку, проходя вон по той низинке, еще ничего не говорит. Просто вентиляция может быть выведена достаточно далеко от схрона. Да и ветерок, дующий сверху, вполне мог донести слабую волну запаха еще метров на 50. Причем только запаха консервов, без дыма. То есть либо мясо согрели в саморазогревающейся банке, либо вытяжная труба печки выходила аж на той стороне возвышенности, что в принципе невозможно. М -м, что еще? Недалеко от обрыва, в низине, делать схрон чревато. Все грунтовые воды будут собираться в нем непрерывно, и если копальщики не приветствуют ревматизм, как постоянного спутника, то и блиндаж должен быть выше по склону. В принципе, мы, конечно, готовы были осмотреть все от и до, но сейчас мне пришла мысль, как сэкономить время и силы. Просто прикинул, в каком бы месте я сам рыл. Да вон там, начиная от тех деревьев и дальше. Значит, туда и надо идти поделившись своими мыслями с народом, получил от него всемерную поддержку. После чего царственным движением руки нарезал сектора поиска, и мы опять принялись за дело.